Глава седьмая. Только я собрался выразить свой щенячий восторг по поводу визитёров. Девица, что пришла ко мне, это, наверное, Косичкина. Как медсестра обрезала. «Посетителей мы не пустили. посещение тебе пока противопоказаны». «Ты что, Лен?» Я резко встал с кровати. Хотелось показать, что я живее всех живых. Но скрючился от боли и плюхнулся обратно. «Прокурорскую же пустили!» «Это другое. У неё служба» а мамка подождёт, и девка твоя подождёт». «Нет у меня девки», — хитро улыбнулся я. «Пойдёшь за меня, когда на ноги встану? Остальное у меня всё работает, хоть сейчас бой». «Да иди ты», — засмеялась и замахала дутыми ручонками медсестра. «Жених нашёлся, стручок ещё не оперился, а всё туда же». «А ты что, проверяла?» — подмигнул я. «Пока я без сознания был, да?» «Ох, Петров, дождёшься ты у меня». Уговорю доктора уколов тебе прописать. С самым огромным шприцем к тебе приду. Да ладно, — миролюбиво проговорил я. Шучу я, Ленок, не буду на тебе жениться. Ты слишком хороша для меня. Королева прям. В белом вся. Белая королева. Спасибо, хоть не снежная. Потянулись однообразные дни. Без телека и ноута болеть реально плохо. День сурка. Я бы даже сказал, день спящего сурка. Хотя телевизор в больнице имелся. В холле коридора на тумбочке расположился чёрно-белый рекорд, сбухающий при каждом повороте круглый переключалкой каналов. Советские Миги и танки – самые лучшие в мире, а пульты для телевизоров до сих пор не научились делать. Но смотреть по такому ящику было нечего. Каналов всего два – первый и второй. Иногда на обоих одновременно вещал бравастый вождь о достижениях советского народа в области сельского и другого важного для экономики, дружественных стран хозяйства. После Леонида Ильича непременно показывали балет из Большого театра или выступления симфонического оркестра. Вечером на экране мелькали вести с полей и репортажи про героев Сталеваров и других шахтеров. «Выходил я к телеку нечасто». Репортажи о лучшей на свете стране звучали как-то немного фальшиво. Я знал эту страну изнутри, а не из выпуклого экрана. Не все так радужно, как вещают дикторы, но с другой стороны, не все так плохо. У нас нет бедных, но мы с матерью живем от зарплаты до зарплаты. И многие так. Но никто не жалуется. Не принято жаловаться, потому что скоро настанет то самое будущее. Мы построим его упорным трудом под руководством КПСС. Эх, какие мы были наивные. Соседи по палате попались мне неразговорчивые. Шахматист больше со мной не играл, а пытался найти соперников из соседних палат. Лена заходила теперь не так часто, только с капельницей и уколами. Кризис для моего здоровья прошёл, и необходимость меня ежечасно проверять отпала. Как-то даже скучно без неё стало. Хорошая девка, но ворчит много. По должности ей положено». Мать и Катю пропустили ко мне только через два дня. Обе повсхлипывали и попричитали, намочив пижаму на моей груди тёплыми каплями. Повздыхали и посетовали на то, какой я безрассудный, что ввязался в драку со взрослыми мужиками, да ещё и с настоящими преступниками. Знали бы они, что это ещё не совсем настоящие. Продавали баксы за рубли, что такого? И то, скорее всего, это были не сами барыги, а их подручные. Курьеры, что выполняли грязную работу. Валютчики в эти времена занимали вершину пищевой цепочки среди спекулянтов. По внешнему виду и одежде их легко было спутать с высшей чиновничьей прослойкой. И хоть за их делишки была предусмотрена даже смертная казнь, жилка предпринимателя и жадность брали свое. И они продолжали совершать преступления. Хотя какие-то преступления, скажем так, нарушение советского законодательства – Не более. Здесь все операции с валютой разрешены только соответствующим госструктурам. Но на гопников я зуб точил не за валюту. Они меня пришить пытались. И это реальная статья. Сейчас как следствие повернет. Либо покушение на убийство, либо умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Не успел сюда попасть, как меня чуть не убили. Надо будет поаккуратнее здесь. В том времени меня убил друг. А в этом я пожить хочу. Тем более молодой еще. Не целованный. В том, что я умер в своем мире, больше не сомневался. Мое сознание плотно обосновалось в теле комсомольца и уже научилось использовать его память. Теперь меня из его тела метлой поганой не выгонишь. Жалко, конечно, комсомольца, но, судя по всему, он погиб, когда упал с лестницы. А моя энергия каким-то образом оживила тело. Когда я очнулся на лестничном пролёте в школе, было такое ощущение, что затылок проломлен. Но боли не было. Я лишь чувствовал тепло и непонятное покалывание в затылке. Будто кости срастались. Каким-то фигом переселение моего сознания воскресило тело с проломленной головой. Так что я не виноват в гибели Андрея Петрова. Его, по сути, убил по неосторожности быков. Спасибо, конечно, ему. Не хотелось бы мне в аду сейчас париться. В рай меня точно бы не взяли. Из семи смертных грехов я совершил девять. Всяко фейсконтроль бы не прошёл в богоугодное заведение. Тем более за всю жизнь не молился ни разу. С Богом у меня как-то сразу не заладилось. Он в мою жизнь не лезет, я ему не мешаю. Однажды утром в нашей палате нарисовался заведующий хирургическим отделением. Его выпученные как у уголома глаза суетливо бегали по сторонам. Он подошёл к моей кровати... Шумно выдохнул и ослабил галстук на взмокшей шее. Неприятный тип. На врачей любил покрикивать и с пациентами через губу разговаривал. К больным относился с профессиональной прохладцей и цинизмом. Поговаривали, что подарки очень любил. В основном в виде купюр. Иногда за некоторые особые услуги родственники пациентов приносили эти подарки ему в конвертах. «Петров». Наконец выдохнул он. «Зайдите, пожалуйста, в ординаторскую. Вас там ждут». «Кто ждёт? А сюда они не могут прийти?» — спросил я. От моей наглости главврач заёрзал на месте. «Это второй секретарь горкома, товарищ Зинченко Сергей Сергеевич. И к тому же он не один. Пройдите в ординаторскую срочно». Зинченко? В голове крутилась эта знакомая фамилия. «А, вспомнил. Это Шишка из горкома». Отец одного из одноклассников, что из Шайки Быкова. Это с его подачи участковый Осинкин приходил и пытался мне на мозг капать. Интересно, а этот чего припёрся? Не к добру. Судя по всему, Зинченко шишка видна. Второй секретарь – это, получается, второй человек в городе по партийной линии. Я встал с кровати, отложив журнал «Крокодил», который ещё утром стрельнул у соседа. Весёленький журнальчик. Карикатуры в нём как живые. Особенно капиталисты круто нарисованы. Пузатые человечки с хищными мордами, людоедов. И непременно во фраках, цилиндрах и с золотыми цепями на шеях. Когда у нас капиталисты появятся, цепи у них будут, а вот фраков не предвидится. Мы шагали с главврачом по просторному, пахнущему хлоркой и йодом коридору. Он бубнил, давая мне наставления по поводу встречи с важными гостями. «Вы, Петров, пожалуйста, с Сергеем Сергеевичем соблюдайте субординацию». «Хорошо», – кивнул я. «Не дурнее паровоза». «Вот видите, Петров», – забрюсжал врач. «Даже сейчас вы разговариваете с человеком, который старше вас в два раза, как сровней». «Эх, дядя, знал бы ты, сколько мне на самом деле лет», – подумал я, но вслух ничего не сказал. «Хватит портить с ним отношения. А так хочется». За вами не раз была замечена такая особенность. Продолжал воспитывать, белохалатный. Вы со старшими на «ты» и позволяете себе вульгарные высказывания. Товарищ Зинченко человек очень важный. Даже председатель горысполкома его слушает. Это по-нашему мэр города, наверное. А мне здесь ещё работать и работать. У меня семья, дети. Не беспокойтесь, док. Улыбнулся я. Всё, норм будет. Врач дёрнулся и схватился за грудь. Раскрыл рот, чтобы выплеснуть в мой адрес тираду норовоучений. Но не успел. Мы уже пришли. Створки двери ординаторской обе распахнуты. Внутри жужжание и гудение, будто собралась толпа народа. Я шагнул внутрь первым и застыл. Там действительно оказалась толпа. Несколько журналистов с зенитами, наперевес. И с громоздкими вспышками. Какие-то люди в строгих костюмах. Пара девушек с цветами. «Товарищ Петров!» Вперёд выступил небольшого роста пузатый дядька в дорогом, советского кроя, костюме. В полоску и чёрном галстуке с золотой прищепкой. На его круглом лице сияла фальшивая улыбка. Он мне напоминал фашиста. Такие же подстреленные усишки а Гитлер. Я узнал Зинченко. Его фото нередко печатали в местной газете «Городские вести». Я чуть приосанился, чтобы не быть похожим на выходца из концлагеря. Несуразная больничная пижама напоминала робу-узника. «Андрей Григорьевич», — торжественно объявил Синченко, — «я прибыл по поручению партийного руководства, чтобы вручить вам заслуженную награду». «Награду?» — я опешил. «От имени Президиума Верховного Совета СССР?» «За проявленное мужество и самоотверженность, проявленные при поимке преступников-рецидивистов, разрешите вас наградить медалью за отличную службу по охране общественного порядка». Огни фотовспышек осветили ординаторскую так, что даже фикус на окне засверкал. Чиновник широким жестом протянул мне руку, картинно повернувшись в полоборота, к корреспондентам. Он застыл с улыбкой на лоснящемся лице, Потрясаю рукопожатием со мной. После небольшой паузы, дождался, пока камеры успеют запечатлеть его, раскрыл маленькую коробочку, отделанную красным шершавым бархатом, и извлёк оттуда серую медальку со стандартной пятиугольной колодкой, обтянутой красной муаровой лентой. Ленточка с тремя синими продольными полосками. Я сразу узнал эту медаль. В той жизни у меня была точно такая многие медали, учрежденные еще в советскую бытность, оставались в ходу. Такую медаль давали за подвиги и заслуги, проявленные в охране общественного порядка и борьбе с преступностью не только сотрудникам милиции, но и членам добровольных народных дружин и другим гражданам за активное участие и проявленную при этом храбрость. Стычка с валютчиками начинала приносить свои плоды, В голове у меня сразу созрел корыстный план. Сергей Сергеевич торжественно и не спеша прицепил мне на пижаму медаль, не забывая при этом широко улыбаться в пыхающие фотокамеры. После он наклонился ко мне и с улыбкой на лице тихо проговорил. Его голос слышал только я. «Не обольщайся, Петров. Мне известно о твоих хулиганских выходках. Про драку в школе я не забыл. Говорят, ты в милицию хочешь пойти работать». Эта медаль тебе не поможет. Так вот, я сделаю всё, чтобы тебя не взяли в органы. Такие, как ты, недостойны чести сотрудника советской милиции. Спасибо, Сергей Сергеевич. Громко воскликнул я, широко улыбаясь. Я схватил его руку и тряс с таким восторгом, будто это была рука генсека. Я очень благодарен за ваши тёплые слова. К нам подскочили корреспондентки. Кто-то всучил мне охапку цветов. Напомаженные и накрученные на бегуди девицы тыкали в нас пластмассовыми микрофонами, шнуры от которых тянулись к висящим на их шеях портативным магнитофонам. «Скажите, товарищ Петров, что вы чувствовали, когда бесстрашно в одиночку бросились задерживать опасных преступников? Какие мотивы побудили вас сделать это?» Я церемонно обвел взглядом присутствующих и торжественно произнес. «Спасибо, товарищи. Как комсомолец и будущий коммунист, Я твёрдо для себя решил, что хочу поступить на службу в ряды советской милиции. Это мечта моего детства, И я уверен, что смогу принести пользу своей стране в почётном деле борьбы с преступностью. Советский народ должен чувствовать себя защищённым. И, пользуясь случаем, я хотел бы попросить высокопоставленного гостя, товарища Зинченко Сергея Сергеевича, дать мне соответствующие рекомендации от имени горкома партии на поступление в среднюю школу милиции в нашем городе. Я понимаю, что вначале нужно отслужить в армии и проявить себя на боевом посту, заручившись характеристиками командиров. Я готов к этому, но так моя мечта оттянется ещё на два года. Я прошу Сергея Сергеевича посодействовать о принятии меня в школу милиции на общих основаниях, но без прохождения воинской службы. Это будет для меня лучшей наградой. Спасибо. Когда я закончил, воцарилась секундная пауза, а затем раздались аплодисменты хлопала свитой зинченко представители больницы и даже зав отделением корреспонденты и прочие господа присяжные заседатели зинченко насупился на его виске запульсировала жилка после моих слов его атаковали журналисты но перебой засыпали вопросами что скажете сергей сергеевич считаете ли вы достойным андрея петрова стать на стражу правопорядка вы можете сделать исключение из правил Второй секретарь Гуркома достал клетчатый платок и медленно полировал взмокшую лысину. Казалось, что у него намокли даже усы. «Этот вопрос находится в ведении Министерства внутренних дел. Мы можем лишь давать рекомендации», — уклончиво ответил Зинченко. «Скажите, Сергей Сергеевич», — к чиновнику подскочила бойкая девица с фотоаппаратом, «а может ли общественность как-то повлиять на решение этого вопроса, если мы напишем про это в газете?» «Я пока ничего не могу сказать». Зинченко скомкал платок и сунул в карман пиджака. Его лицо становилось всё краснее. «Мы обсудим этот вопрос на городской партийной конференции. Она состоится завтра». «Но как же?» — вцепились журналисты. «Вот за что я люблю прессу. Что хватка у них, как у крокодила, ну или у матёрого опера, зацепят и не отпустят, пока на дно не утянут». «Вы думаете, кто-то будет против?» Неужели Петров не достоин звания сотрудника советской милиции? Зинченко пыхтел, надувая щеки. Его твердая и выверенная речь превратилась в лепец с ужимками Я знал, что для меня никто поблажек делать не будет. Школа милиции, госструктура. И процедура поступления туда закреплена законом. Но так хотелось посмотреть, как выкрутится уважаемый гость из каверзной ситуации. Как говорил один мошенник, Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Под натиском прессы Зинченко пришлось пообещать журналистам и тысячам советских читателей газет и радиослушателям, что по факту поступления в школу милиции комсомольца Петрова Андрея Григорьевича вопрос будет решаться на самом высоком уровне. Интересно, это на каком? Не в Москве это точно, значит здесь. В местном горкоме. Конечно, Зинченко постарается спустить всё на тормозах, но мы ещё пободаемся. Я ничего не теряю, кроме того, что могу загреметь в армию. В конце нашей тёплой встречи, под аплодисменты присутствующих, мы ещё раз пожали друг другу руки. Зинченко попытался стиснуть мою кисть сильнее обычного, но я тоже даванул в ответ не слабо насколько позволяла моя нынешняя физическая оболочка. Мы оба поморщились друг на друга фальшью прощальных улыбок и разошлись, как айсберг с Титаником в фильме с альтернативной концовкой. Зинченко нацепил шляпу и скрылся со своей свитой в недрах коридора. Я побрел в палату, а главврач еще долго рассказывал под магнитофонную запись журналистам, как продуктивно и быстро проходит лечение молодого комсомольца в лучшей больнице города. Какие замечательные здесь работают врачи и младший медперсонал. О больнице ничего плохого не скажу. Просто завотделение мне не по душе. И кормёжка местная. «Я завтра уезжаю», — со вздохом проговорила Катя. «Мы сидели на больничной лавочке в тени раскидистого вяза. Она пришла меня навестить. Полуденное солнце спряталось за облако, будто грусть девушки передалась и ему. «Удачи тебе в поступлении», — сказал я. «Но ведь если я поступлю, я останусь в Москве». Катя пытливо смотрела мне в глаза. Пытаюсь уловить в них сожаление Но я ни о чём не сожалел. Фактически я знал её всего несколько дней. Девчонка вроде хорошая, но жениться я не собираюсь. А для потрохушек она не подходит. Не в той эпохе выросла. Не буду девке голову морочить. Пусть идёт своей дорогой, а у меня свой путь. Одинокого волка. Непреклонного и беспощадного. Как изну погоди». Не хочется сразу навешивать на себя обязательства, а потом разрываться между семьёй и карьерой. Как говорится, первым делом самолёты, ну а девушки – за борт. «Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо», – улыбнулся я. «В нашем Мухосранске таких вузов нет. Тебе надо ехать». «Где?» – не поняла девушка. «В Новоульяновске. Москва есть Москва. Если поступишь через несколько лет, мне ещё спасибо скажешь» что я тебя отговаривать не стал. А как же поцелуй? Голос косичкиной дрогнул. Её глазёнки заблестели влагой. Какой поцелуй? Ты не помнишь? На кухне у тебя. А что поцелуй? Пожал я плечами. У тебя таких поцелуев ещё будет, знаешь, сколько? И не только поцелуев. Дурак. Катя вскочила со скамейки. Ну и оставайся в своём мухосранске. Девушка развернулась и решительно зашагала прочь. Я не стал ее останавливать и окрикивать. Опухоль удаляется не кусочками, а одним движением. Иначе все зря. Уверен, что все у нее получится, и она станет отличным хирургом. Учить на врачей у нас умели, пока. А такие целеустремленные и усидчивые, как она, составят в будущем цвет советской медицины. Которая, конечно, потом погибнет, разбившись о безденежье. Оплатные клиники и эмиграцию врачей. А пока у неё всё впереди. «Петров!» Из-за куста показалась габаритная Лена. «Тебе что, на обед особое приглашение нужно? Ноги в руки и бегом в столовую. Ты время видел?» «Не люблю я часы, Лена. Спасибо, что напомнила». Я встал и хотел уже направиться в сторону корпуса. «Погоди!» Лена вытащила из кармана халата конверт. плеши письмо тебе». Письмо? Я остановился, а мои брови попытались залезть на лоб. плеши говорю, а то не отдам. Плясать не умею, а давай я тебя лучше поцелую. Я подскочил к медсестре. Моя рана уже почти не болела. И я мог себе позволить скакнуть пару метров козликом, велкопоповицким. Блин, что-то пива захотелось. Я чмокнул Ленку в дутую розовую щёку, схватив её одной рукой за маститую талию. Вернее, то место, где она должна была быть. А другой ловко выхватил у нее конверт. На лицевой стороне конверта, оклеенного маркой с улыбающимся Гагарином, в графе «Откуда» стоял прямоугольный штамп красного цвета, текст которого гласил «Новоульяновская средняя школа милиции, МВД СССР».